Александр Афанасьев. Ген человечности. Книга вторая Катастрофа. День 17. Диксон, штат Техас, 19 июня 2010 года. Все-таки повезло мне с домом. Оставшийся путь по Техасу мы проехали буквально за пару часов. Ни одной брошенной машины на дороге, ни одного держимого нет и бандитов. Везде блокпосты, одна или две полицейские машины, иногда и «Хаммер» с пулеметом на турели, национальные гвардейцы, дорожная полиция. Моих техасских прав и жетона хватало, чтобы пропускали без вопросов и не обыскивали. Впервые за все время я ехал нормально. На мягком кресле, а не сидя на крыше машины. Да еще, когда машина прыгает по каким-нибудь ухабам. Удивительно, но от нормальной езды, не напоминающей техно -родео, я уже успел отвыкнуть. Были и беженцы, но в отличие от других штатов катастрофы это не было. Беженцы у некоторых местах стояли этакими трейлерными парками, рядом обязательно была охрана, полицейская или армейская машина. Самое главное, разгула бандитизма здесь, похоже, удалось не допустить. Меня уже ждали. Еще на въезде в округ Диксон издалека я заметил перекрывший дорогу джип Чироки в бело-черной раскраске. «А вот и встречающие», — пробормотал я, Питер резко сбросил скорость. «Да, свои, свои!» Камера остановился метрах в десяти от полицейского джипа, я вышел. Навстречу мне из джипа поднялся высокий седой мужчина лет шестидесяти. Но лет шестидесяти совсем не означает старость и немощность. В прошлом году я сам видел, как он наспор поднял на плечи быка, в котором было килограммов сто пятьдесят, не меньше, и обошел всю арену для Родео. На ремне у мужчины висел карабин М4, на поясе старый довоенный кольт. «Сэр, помощник шерифа маршал готов к исполнению своих обязанностей, сэр», — бодро рапортовал я. «А я-то думал, где ты загулял?» Шериф Сомерс обожал один фокус, кто кому руку пережмет. Наученный горьким опытом, я схватился за его руку так, чтобы иметь небольшое преимущество. Некоторые при встрече с шерифом, как политики в Вашингтоне, пожимали руки с обратной стороны, хватаясь за тыльную сторону кисти. Не забыл, не забыл. Что это за машины? Ни разу не видел. Купил, верите? Томас Сомер смахнул рукой. Здесь только так не покупай. А там, если честно, у меня голова кругом идет. А кто это с тобой? Брат, родной. И женщины, моя и его. Ну, слава богу. Наконец-то мой помощник решил остепениться. А то на тебя смотрели уже косо. В Техасе, особенно в глубинке, нравы очень консервативные. Даже если парень и девушка просто живут вместе, это уже не одобряется. Про открытое сожительство, к примеру, Гомосексуалистов я и не говорю. Могут раздеть догола, измазать дегтем, вывалить в перьях и вышвырнуть из города. Примечание автора. Как здесь? Спокойно? Да, были эксцессы. Шериф поморщился. Какие-то лезли с той стороны границы. И по границам с другими штатами неспокойно. Ночь спишь, ночь нет. Но пока справляемся. Я по дороге не оружие набрал, так здесь у всех почти есть. Я после комитету созвал больше сорока человек. Том Фишерман весь оружейный магазин распродал. Оружия хватает. У меня армейская 5 барет 82, пулемет несколько штурмовых винтовок. — Пять бары восемьдесят два. — Ты шутишь? — Ничуть. — А ты полезный член общества, — усмехнулся шериф. — Я не прогадал, когда тебя на работу брал. Поехали, Мария как раз должна обед сготовить. Там да мы порешаем. — Постойте. Остановил я шерифа, уже направившегося к машине. С моим домом все нормально. — Все. Вишерман, правда, уже разговор заводил, что земля бесхозная. — Вот еврей старый. Это он в шутку, ты же знаешь. Поехали. Обрадованный я направился к Хамеру, залез на переднее сиденье. Улыбка не сходила с моих уст. «Что — Что? — спросил Пит. Он по-прежнему держался настороженно. — Давай за этим джипом. «А что ты так улыбаешься?» «Потому что мы уже дома, среди своих!» В Диксоне почти ничего не изменилось. Если не считать трех хаммеров, один стоял на въезде у город, еще два у полицейского участка, наряду с другими джипами. В этой местности все копы, кроме дорожной полиции, ездили на джипах и пикапах. На всех камерах стояли пулеметы, но на пулеметах никто не дежурил. И еще на въезде была баррикада. В одном месте мужики набивали мешки песком и землей. Народа на улицах было мало, и оружие было у всех, причем носилось открыто. Гражданского оружия, рычажных и болтовых винтовок, помповых ружей было меньше, чем мармейского автоматических винтовок М-16 и М-4. Слава богу, следов побоев, перестрелок видно не было. И то радует. Еще больше радовало то, что к неприятностям здесь готовились. Дом шерифа располагался на Монгомере, всего в одном квартале от полицейского участка. Раньше здесь был салун, распивочная, но шериф Соммерс купил его и сам, никого не слушая, переоборудовал неплохой двухэтажный дом. Вообще-то многие, в том числе и я, жили не в самом Диксоне, а на ранчо по окрестностям, но шериф считал, что его дом должен находиться в городе, который он охраняет. На этой должности он был уже шестой срок, и других кандидатов просто не было. Машины оставили перед домом, в них оставили и все оружие, кроме пистолетов. За последнее время так привык везде и всегда быть с оружием, что с одним пистолетом чувствовал себя чуть ли не голым. Помимо наших машин перед домом шерифа стояли еще три. Значит, ему удалось всю семью собрать у себя. На обед были Буритас, мексиканские блинчики с острой мясной начинкой, обычное блюдо для Техаса. Мария, жена шерифа Сомерса, была наполовину мексиканкой, и все блюда мексиканской кухни ей удавались на славу. Была и фасоль с мясом и перцем. Мы уже думали, что с тобой случилось что, заметила она, раскладывая блинчики на тарелке. «Я тоже думал, что сюда не доберусь», — усмехнулся я, однако же добрался, и не с пустыми руками. Мисс Сомерс многозначительно посмотрела на Энджи и улыбнулась, но я сделал вид, что не уезжаю в ситуацию. «Что творится в стране?» — поинтересовался шериф, надкусывая Буритас. «Ничего хорошего, сэр». На дорогах вооруженные банды, от нескольких человек до ста, с автоматическим оружием. Есть даже пулеметы. С одной такой бандой я разобрался по дороге. Одержимые. В городах их пруд пруди, и бандитов тоже. Одержимые? Ну, эти. У вас их нет, что ли? Есть. Шериф, наконец, понял, о чем я говорю. Мы их психами называем. У нас пока только один был. Кто? Миссис Дил Приехала из Далласа от родственников и ночью взбесилась. Разорвала обоих своих детей и начала бросаться на людей. Пристрелили. Удивительно. Раньше эта история вызвала бы такой ужас. Сейчас и шериф, и все, кто сидел за столом, восприняли ее как обыденную. Еще какие-то патрули на дорогах. Странные, как будто какие-то военизированные формирования, подготовленные и с оружием. Кстати, по телевизору ничего не передавали. Передавали, и все это видели. Хочу тебе сказать одну вещь. Шериф прервался, чтобы откусить Буритас. «Короче, мы взяли власть в свои руки». «То есть как?» — не понял я. «А вот так. Учитывая обстановку, мы приняли решение не подчиняться федеральным властям. Это агентство по чрезвычайным ситуациям. Мутное оно какое-то». И на законную власть не смахивает. Тем более, что самих законных властей, как мы думаем, не осталось. Техас проживает сам по себе. Это давно, кстати, надо было сделать. Вот оно что. Впрочем, флаг с одинокой звездой висел дома у многих. И еще больше народа, хоть и не вешали этот флаг, но думали о том же самом. А губернатор? С Далласом никакой связи нет. Оттуда проводится эвакуация беженцев. Национальной гвардии армейским частям пока удается держать периметр. Вообще в крупных городах черт знает, что творится. Объявлен призыв в национальную гвардию. Сейчас основной командный центр находится на базе форт худ Уедешь в отпуск, приедешь, власть поменялась. Кто командует? Пока генерал ВВС Алистер Брикс. Там есть кому командовать. Армия и Национальная гвардия полностью на нашей стороне. Все равно из Вашингтона никто не командует, а делать что-то надо. Правда, сил не хватает, чтобы одновременно блокировать границу, держать периметр вокруг крупных городов и работать с беженцами. Поэтому приказано населенные пункты удерживать своими силами. А нам на приграничье еще приходится людей в пограничные патрули отправлять. Лезут? Да не то чтобы. Но инциденты почти каждую ночь. Правда, по-серьезному не связываются, постреляют минут пять и разбегаются. Ты мне вот что скажи насчет твоих дальнейших планов. Ты не местный, но тебя здесь все знают, и стрелок ты хороший. Выйдем. Я кивнул на дверь. Вышли. Шериф закурил вонючую доминиканскую сигару, я бездумно уставился на покрытые пылью машины. «В общем, вы же знаете, где я раньше служил?» «Знаю», — шериф внимательно посмотрел на меня. Кто-то передал сигнал тревоги. Игнорировать его я не могу. Поэтому здесь я остаться не могу. Но оставлю здесь брата. Он, кстати, хороший врач и у добавок умеет стрелять. И большую часть оружия. На пару дней могу задержаться, чтобы помочь укрепить оборону, но дальше... Если там все будет нормально, вернусь. Жаль. Жаль. Здесь ты бы здорово помог. Тем более, что у бандитов все больше и больше. Я задумался. Мне пришла в голову мысль, которая до этого меня не посещала. Но эта мысль казалась мне здравой. Есть вариант. Вы знаете, что такое Форт Брэк? Слыхал? Так вот. Мне нужно туда, и пока я не знаю, что там творится. Но там много наших, техасцев. Если вся эта база перебазируется в Техас, там серьезные силы, пара тысяч бойцов наивысшей квалификации, 160-я эскадрилья особого назначения, запасы оружия и боеприпасов. Если они будут здесь, в Техасе, заброшенные базы для размещения можно найти. Многие проблемы удастся решить намного проще. Теперь задумался шериф сам понимаешь наконец сказал он я такие темы не решаю но с командованием тебя сведу там и изложишь свою идею а кто сейчас вообще на местах командует объявлено военное положение по округам командует либо начальник полиции либо шериф. на военных базах командиры баз здесь получается в диксоне Командую я. Это радует. На пару дней в патруль на границу схожу? Не вопрос. У 22.00 у офиса шерифа. Машину свою возьмешь? Свою. Я свяжусь с Форт Худ, доложу ситуацию. Как только что-то будет, вызову тебя по рации. Добро. Сходить в патруль на границу мне было нужно, чтобы пообщаться с людьми, понять, что здесь происходит. Черпать информацию только из одного источника я не хотел. До дома добрались, когда уже совсем стемнело. Шериф был человеком гостеприимным, а по нормальному общению — это когда разговариваешь с человеком и не держишь за спиной руку с взведенным пистолетом, Мы все уже истосковались. За то время, пока были в дороге, навидались и натерпелись такого. В общем, засиделись мы там. Дом мой находился в двух милях от города и был слишком велик для меня одного. Скорее он был рассчитан на целую семью, причем большую. Восемнадцать комнат, из них пять спален на втором этаже. Не считая еще надворных построек, дом был фермерским. Раньше я купил землей, но землю сдавал в аренду соседу, Тому Фишерману. Он как раз скот на ней выращивал. Перед тем, как заехать в гараж, в качестве гаража у меня был переоборудованный сарай под сельхозтехнику. На всякий случай дал круг вокруг дома. Мало ли что. Ничего. Все закрыто, никаких следов взлома. Загнали машины в гараж, перешли в дом. Мария от такого дома была просто в шоке. У них, в поселке, в горах Аризоны, такой дом считался бы дворцом. Короче, так, объявил я. Рассказываю ситуацию. Похоже, что мы находимся на территории республики Техас, или как там она называется. Ничего себе, пробормотала Энджи. Питер и Мари промолчали. И я считаю, что идея здравая. Власти у Вашингтона нет. Если там что-то есть, то на законно избранную власть это никак не похоже. Вашингтон, как обычно, просрал ситуацию. Ничего для того, чтобы остановить эпидемию, сделано не было. Чем занималась армия, почему никто не помог людям, тоже большой вопрос. Короче, все, что здесь сделано, весь порядок, какой здесь есть, наведен местными и абсолютно без помощи со стороны центра. Поэтому, если кто-то хочет уехать, не вопрос. Берете машину, оружие, сухпай и вперед. Но прежде подумайте, куда вы едете. Пока что порядок я видел только здесь. Итак, каждый принимает решение здесь и сейчас. «Получается, мы теперь сепаратисты?» — спросила Энджи. «Сепаратисты, не сепаратисты», — скривился я. «Это сейчас только слова, и не более». «Какие сепаратисты, если, может быть, сейчас в Вашингтоне президент кушает кого-нибудь в Белом доме? Или наоборот, кто-нибудь доедает президента? Сейчас имеет значение только одно — Либо ты можешь обеспечить порядок на территории, за которую отвечаешь, либо нет. Здесь, сами видите, могут. Тогда я остаюсь, — пришла Энджи. И черт с ним, с Вашингтоном. В конце концов, я с детства мечтала о ковбойских сапогах, обтягивающих джинсах и рубашке из грубой ткани. Пит. Остаюсь, конечно. Мари. Мари посмотрела на Пита. Что меня порадовало? Не на меня, а на Питера. И молча кивнула головой. Ну, вот и хорошо. Тогда каждый занимает по спальне на втором этаже, какая приглянется и готовится ко сну. Все продукты из машин перетащите в холодильник. Завтра явитесь в контору шерифа, Он здесь теперь власть и подберет вам работенку. По крайней мере, хорошие стрелки здесь лишними никогда не были. Да и другой работы море». «А ты?» — спросила Энджи. «А я на пару дней отлучусь, на границу. Вернусь, подумаем, что делать дальше. Тогда много что прояснится, думаю». Пока все остальные перетаскивали припасы и обживали свои комнаты, я занялся оружием. Потому что часть своего оружия я хранил здесь, в сейфе, и много чего я привез. Все барт 82 кроме одной, я переложил в свой пикап. Здесь, в Техасе, у меня был тяжелый форт 350 Отвезу шерифу, мне все равно больше одной винтовки не понадобится. Туда же положил и пулемет со всеми патронами к нему. Для защиты дома автоматического оружия достаточно вполне. Потом в шесть ходок перетаскал в сейф все, что набрал по дороге. Только сейчас все это перетаскал, я понял, сколько всего собрано. Хоть оружейный магазин открываю, честное слово. Перетаскав все и о задаче впита завтрашней глобальной чисткой использованного в дороге оружия не почистив убирать его было нельзя. Я засел подбирать оружие для действий на границе и дальше. С пистолетами у меня был полный порядок. Ничего лучше Кольта 1911 в этом мире не придумали. Глок тоже хорош, но не так. А вот со штурмовыми винтовками. В качестве основной штурмовой винтовки я взял АК. Автомат Калашникова тоже лучшего пока не придумано. Это тебе не М16, которую то и дело клинит. В Дельте, которая подбирала оружие по руке, многие помимо штатного имели и Калашников. Калашниковых у меня было четыре. Я взял два из них. Первый основной АК Сапмод под патрон 7,62 на 39, которому у меня имелся прицел АСОК и глушитель. Дорабатывала фирма Марка Крепса и доработала хорошо. За основу брали не сам АК, а гражданскую версию «Вепрь». Ствольная коробка из оружейной стали толщиной полтора миллиметра, слегка с М-16 и не сравнить. Самое главное, на этот ствол можно было поставить любые предметы из армейского набора соп -мод. Фонари, оптические и ночные прицелы, дополнительные рукоятки. В общем, оружие, если и не идеальное, то весьма близкое к этому. Второй, обычный «Вепрь», который я переделал сам и то слегка. Ручной пулемет «Калашникова» только на заводе был поставлен тяжелый ствол стандартной автоматной длины. А все остальное, как у ручного пулемета. Купив этот «Вепрь», кстати, весьма дешево. Я переделал его под автоматический огонь и поставил через переходник прицел Red Dot. Длинные магазины на 45 патронов и короткие на 30. Вот и все усовершенствования, собственно. Калибр русский 545 на 39. Кстати, не удивляйтесь. Самый доступный из промежуточных в последнее время оружие под такой патрон начала производить даже... Смит энд Патроны я купил для него оптом, буквально за копейки. Тоже русские от Вульф, самые дешевые. Но дешевые не значит плохие. Мало кто знает, что этот патрон в гражданской версии даже мощнее стандартного 2.23 Ремингтон. Поэтому и те, кто к нему привыкал, обратно на родные 2.23 уже не переходили. Тем не менее, и без винтовки под стандартный патрон обойтись было нельзя. Может, получиться всякое. Если придется боеприпасы получать с армейских складов, ни 5.45, ни 7.62 там не будет. Поэтому третьей и последней винтовкой я взял трофейный Робарм XCR с набором сменных стволов разной длины. На ней тоже стоял четырехкратный осок. Дополнительно я прикрутил из своих запасов переднюю рукоятку, совмещенную сошками. Из этого набора на базе одной ствольной коробки можно было собрать как оружие огневой поддержки, так и короткий штурмовой автомат. Причем под два разных калибра, 5,56 и 6,8. Пока я поставил короткий ствол под патрон 5,56. Взял на всякий случай служебный полицейский «Ремингтон-700» с килларовой ложей. Может пригодиться и как снайперская винтовка, и поохотиться. Лишним не будет. Последнее. Оружие последнего шанса. Легкий титановый револьвер «Смит-эндвессон» с двухдюймовым коротким стволом и барабаном на восемь патронов. Пистолет и штурмовую винтовку может заклинить, и револьвер не заклинит никогда. Для такого калибра револьвер поразительно легкий. Целый день носишь и не чувствуешь. А 357-й калибр – аргумент более чем убедительный. К нему у меня была кожаная поясная кабура. Кабуры на щикладку я никогда не любил. Набрал магазиновые, пачек с патронами, перетаскал все в пикапы, пообещав скоро вернуться, я потащился обратно в сторону города. У офиса шерифа уже толпился народ, стояли несколько пикапов. Кто-то пил пиво из банок, кто-то балагурил. Мое появление встретили с энтузиазмом. Как я понял, меня уже успели похоронить и оплакать. Как же? Не дождетесь. Без пятнадцати минут вышел шериф. Первым делом перетаскали наверх то, что я привез. Четыре крупнокалиберные снайперские винтовки и пулемет. Имея такое вооружение, плюс три хамера с пулеметами, оборону можно держать долго и обороняться от очень серьезного противника. Правда, на таких винтовках, кроме меня, работать никто не умел, но это дело поправимое. В процессе можно научиться, тем более, что стрелять на дистанции от километра вряд ли понадобится. Задачу поставили просто. На двух машинах выдвинуться на границу, сменить там наших, усилить национальных гвардейцев и попытаться перекрыть границу с Нью-Мексико. Границы, оборудованные там, отродясь не было, сам рельеф местности пустынный, ходи не хочу. В общем, вся надежда на патрулирование местности. При желании может стадо слонов пройти, а мы можем только на удачу заметить. Моя машина шла третьей. Шериф всем объяснил, что меня он в любой момент может отозвать обратно. Поэтому я иду исключительно в качестве усиления. Народ воспринял без энтузиазма. В основном в патруле шли обычные гражданские вынуждены взять в руки оружие. К серьезным боевым действиям они, конечно же, были не готовы. Тогда еще встречались даже пацифисты. Это через год такой жизни их не стало совсем. А тогда были. В машину ко мне напросился Миг Фишерман-младший, сын Тома Фишермана, моего соседа. Пацану исполнилось всего девятнадцать, в армии он не был ни дня, но рвался в бой. Не хлебнул, короче, как следует. А может, старый Том решил снова через своего сына завести разговор о продаже земли, несмотря на то, что все предыдущие разговоры на эту тему закончились ничем. Я тоже был не против общества, и поговорить можно, и вообще у дороги веселее. Из оружия у младшего фишермана была короткая скаутская М1 Спрингфилд в базовой версии. Оружие для девятнадцатилетнего летнего пацана совсем не подходящее, но да ладно. Ничего особо плохого от поездки на границу я не ожидал. Сэр А, помалкивай, пристражил я молодого фишермана, как только караван тронулся. И по сторонам смотри. «Не прозевай засаду!» «Есть, сэр!» — как в армии крикнул он. Действительно, не хлебнул еще. «Шутка юмора», — рассмеялся я. «На самом деле обычно на первую машину нападают. Да и не различишь ты ничего в темноте-то. Лучше мне скажи. Твои родственники земли обетованной прибыли». Нет. Улыбка моментально пропала с лица Фишермана. То есть, нет, сэр, папа места себе не находит. Двое старших сыновей многодетной семьи Фишерманов жили на земле обетованной. Хреново, сочувственно протянул я. И что, даже непонятно, что там происходит. Папа на пятый день связывался, как это началось. Тогда они все еще держались, а больше связи не получилось. Не думай о плохом. В Израиле оружие на каждом шагу, воевать они умеют, отобьются. Хотелось бы.